Глава 39. Тая. «Я верю каждому твоему слову». Разговор с Андреем затронул в моей душе определенные струнки. Почти исчезнувшие, тонкие-тонкие. Они звенели тоской. Как и год назад я допустила в голове мысль, «А что если...» «Что если у нас с Троицким есть будущее?» «Что если у Андрея с Настей ничего не было?» «Да, я думала об этом, когда первые эмоции стихли». Пыталась анализировать на холодную голову. Ведь всё, что я знаю, было со слов свекромонстра. Лишь фото я видела собственными глазами. «Таисия Леонидовна, что-то не так с ужином?» поинтересовался Дворецкий. «Я ходил за соком, вернулся, а вы так и не притронулись к салату». «Всё отлично», — поспешила я заверить. «Так непривычно тихо, я задумалась». «Да...» Согласился мужчина, наполняя мне бокал. Агнеса венировна с Баскервиллем решили ужинать в комнате. Днём мы с хозяйкой ходили гулять. Свежий воздух всё же пошёл на пользу, но и утомил. «Это замечательно», — ответила я. «Замечательно, что Агнеса венировна выходила на улицу», — поправилась я быстро. «Приятного аппетита», — пожелал Константин, покидая столовую. «Спасибо». «Ах, да». Он вернулся, подошёл ближе и заговорил очень тихо. Агнеса Венеровна сегодня интересовалась, что за автомобиль стоит у нашего дома. Она так разволновалась, заметив разбитую фару. «Я ничего не придумал лучше, чем соврать про соседей. Попросите Анисия забрать его. Или я могу вызвать эвакуатор». Аниси Как я могла забыть про Анисия? Последние два дня я вспоминала о нём лишь в те моменты, когда он звонил. А всё остальное время, вольно или невольно, мои мысли были посвящены Троицкому. Завтра же нужно объясниться с Анисием, рассказать про мой вынужденный переезд. Насколько бы он ни был уравновешенным и понимающим человеком, но если узнает, что я сплю с бывшим мужем в одной постели, наши отношения точно дадут трещину. Или совсем перестанут существовать. Отношения. Отношения ли? Никто не станет терпеть подобного хамства. Я бы не смогла оставаться спокойной, зная, что мой парень возвращается с работы и ложится в одну кровать со своей бывшей. Да это даже звучит бредово. Таисия Леонидовна. Константин в очередной раз вернул меня в реальность. Эвакуатор, помогите, пожалуйста, с эвакуатором. Чем меньше Анисий встречается с Троицким, тем лучше. И я даже не знаю, кто отреагирует на эту встречу острее. Но Андрей точно будет злиться. И не дай бог, милую беседу мужчин застанет Агнесса венировна «Займусь этим с утра», — ответил Дворецкий. «Я обязательно заплачу за услуги перевозки», — пообещала я. «Не нужно. Все расходы Андрей Сергеевич взял на себя». «Неожиданно», — смею заметить, — весьма предсказуемо. «Он переживает, что Анисий переложит ответственность за инцидент на вас, Таисия Леонидовна» и попросит оплатить ремонт. «Не думаю, что Аниси так сделает». Константин вскинул бровь, выражая своё скептическое настроение. «Он действительно думает, что Аниси заставит оплачивать ремонт его Махабадзе?» «Я вас поняла. Спасибо. Мне пришлось уступить». Мужчина вышел, удовлетворённый моим ответом. «Приятного аппетита, Андрей Сергеевич!» Пожелал он явно Троицкому. За разговором и жутким гулом в голове я не услышала шагов бывшего. «Спасибо», — ответил он, стоя у входа в столовую. «Константин, на кровать нужно чистое покрывало. Грязное я оставил в ванной». «Что-то случилось?» — поинтересовался Дворецкий. «Питомец Таисии Леонидовны выразил мне свою любовь», — хмыкнул Троицкий и прошёл к своему месту. «Что сделал Чоки?» — спросила я боязливо. Примерно представляя, что мог натворить кот, после чего следует сменить покрывало на новое. «Этот разговор не к столу», — ответил бывший. «Ешь, Тая, твой анчоус жив», — хмыкнул он. «А мне не хочется есть, в голове настоящая свалка. Я не знаю, как действовать дальше. Сколько ещё продлится наша вынужденная игра? Стоит ли рассказывать всё Анисию или лучше смолчать? Да и вообще...» Наши отношения с ним, они как-то сами собой сошли на нет под давлением обстоятельств. И самое главное обстоятельство сейчас сидела напротив меня, давила своим присутствием, мешало расслабиться и трезво мыслить. После наших с откровений всё стало намного сложнее. «Я...» — я робко поднялась из-за стола. «Не голодна. Пойду спать». Сама не поняла, зачем оправдала свой побег. Могла же просто встать и уйти. Андрей проводил меня задумчивым взглядом. Я вернулась в спальню. Чоки тарахтел, как трактор, и гладился о ноги, пока я умывалась и чистила зубы. Я выключила воду, подхватила питомца на руки. «Пойдём спать. Ложись в кресло. Андрей опять будет ворчать, что ты в постели», — обращалась к коту. «Да и ты сегодня явно нахулиганил. Не будем испытывать терпения хозяина дома». Чоки с недовольной мордой слушал меня, с той же недовольной мордой осмотрел свою временную лежанку. «Ну, хотя бы ты меня не осуждай», — произнесла я тихо. К моему удивлению, Троицкий пришёл в спальню сразу после ужина. У меня оставалась ещё маленькая надежда, что он возьмёт ноутбук и уйдёт работать, как это делал всегда. Но бывший принялся раздеваться. «И как мне теперь уснуть?» Да у меня сердце стучало так, что я боялась, как бы оно не выскочило из груди. А когда Андрей лёг в постель, я затаила дыхание. Это какое-то испытание. Нет, скорее пытка. Закрыла глаза, но и это не помогало. Я остро ощущала присутствие Троицкого. Казалось, даже чувствовала тепло его тела, хоть мы и лежали на приличном расстоянии друг от друга. И всё это в полном молчании. Я хотела сбежать, забыв об обещании. Или хотя бы уйти спать в другую спальню. Благо свободных комнат в доме предостаточно. Тая. Тихий голос Андрея разлился жаром по телу. Что? Спросила я, не открывая глаз. Ты спи, а мне нужно поработать. Сказал он скороговоркой. Подскочил с постели, оделся. Взял с комода ноутбук и телефон и сбежал. Мау протянул чоки, спрыгивая с кресла и забираясь в кровать. «Мау!» — добавил победно, притаптывая себе место.